Бестиарий Занимаясь самостоятельными исследованиями, авторы бестиарий простодушно пересказывали небылицы античных авторов, порой не лишенные мрачного остроумия. Георгий Келлин у истоков зоологии. «Я сидел на дачном балконе и дивился тому, как странно устроена жизнь нашего поселка. Чем-то он был похож на саму столицу». Вот стоит прекрасный старинный дом с барочными завитками, а рядом с ним панельная девятиэтажка, поставленная в 60-е годы прошлого века. Негде было людям жить, вот и выстроил райком или райсовет, не знаю, кто у них там этим занимался, дом в центре. Сразу за унылой панелью стоит пафосное здание, которое должно называться Кембридж или Оксфорд. Они всегда так называются, если им не присвоят имя какой-то отечественной знаменитости и никакой застройщик не сковырнет советскую панель. Уж больно дорого это выйдет, как бы ни была привлекательна земля в центре. Вот до пятиэтажек добрались, да и то с нечеловеческими усилиями, на самом высоком государственном уровне, где поди и весь уклад нечеловеческий. Так и в дачном мире. С одной стороны от меня был изящный дорогой дом, в котором вечером, даже когда хозяев не было, включалась мягкая подсветка и разве что не играла тихая музыка. А с другой стороны, от дома, где я сидел, стояла развалюха, как их не сыскать и в брошенных деревнях. Меж тем, жил там очень симпатичный человек, настоящий старожил. Был он признанным алкоголиком и нечасто показывался на общей дороге между дачами. Соседи сами приходили к нему, неся будто дары, неисправные вещи. Этот человек принимал радиоприемники и пылесосы у калитки и чинил их как бы за бесплатно. Однако ж, помня о том, что ничего бесплатного в нашем мире не бывает, благодарные дачники несли ему жидкую валюту, столь распространенную на Руси. И чем больше добра делал этот сосед людям, тем больше зла в стекле наносили ему эти люди. Но, признаться, бывали у него просветления. Как-то встретил его в магазине у станции. Он был бледен, но трезв. Такое бывает с людьми сильно пьющими». Прекратить пить хоть и на время они могут, а вот уменьшить дозу – никогда. Человек этот был удивительно красив, какой-то иконописной красотой, которую не испортишь никаким образом жизни. Мы вместе пошли обратно к поселку под грузом купленного, и народный умелец рассказал мне, что настоящий запой сходен с сеансами психоанализа. Он должен быть многодневным, но не слишком, прочувствованным, но не тревожным». В него нужно погрузиться не как в реку, борясь с течением, а будто ступить в тихое озеро, чтобы потом выйти преображенным, немного шатаясь от открывшихся тайн. Ну, или не выйти. Что-то подобное я слышал от других людей, что раньше называли себя «бывший интеллигентный человек». Мне эта философия была забавна, но не близка. Алкоголиков я не любил, потому что видел, как они тянут в омут несчастья своих родственников». В этот момент ты понимаешь, что перед тобой не человек, а нечто другое. Некое существо со знакомым лицом, но другое. Не то чтобы зомби, а именно иное. Зомби ведь у нас вроде единорогов, их никто, кроме как в фильмах, не видел, но все знают, как они выглядят. А увидишь, так сразу признаешь. А безумный алкоголический человек, бывает, и ходит нормально, и руки у него не всегда трясутся, и черных пятен на щеках нет. Он плохо дело». «Брат мой служил в полиции и говорил, что именно с такими алкоголиками и случаются проблемы. Все принимают их за нормальных, а потом они возьмут и сунут родной матери кухонный нож в сердце. Сунут, а потом и сидят за столом, ничего не понимая. В общем, не приведи бог быть родственником алкоголика. Но у этого человека родственников, судя по всему, не было». Как-то живший неподалеку бывший егерь Евсюков сам заговорил об этом дачном Кулибине, и по всему выходило, что без него мир поселка не полон. Алкоголик был химиком, сыном крупного ученого, тоже химика, от которого и достался ему участок. Но даже большим секретным ученым тогда строили небольшие деревянные дома. Понемногу строение стало врастать в землю, но хозяина это волновало мало». Работавшему по дереву и металлу человеку было как-то не до собственного жилища, где он обитал круглый год. Квартира в городе была не то сдана, не то отдана детям. Все это я узнавал обиняком в случайных разговорах. Как-то я спросил Евсюкова, правда ли, что у химика жена сошла с ума от скуки и повесилась. Сперва три дня кричала «скучно, скучно мне» и вот. Евсюков даже как-то испугался и сказал, что все это «бред». «Не было у моего соседа никакой жены никогда, и детей не было. Отца многие знали, суровый был, как-то чуть не прибил прежнего председателя. Да не предыдущего, а того, что был тут много лет назад, когда меня еще на свете не было. Вдруг Евсюков прервался и сказал сурово, глядя мне в глаза, «Только ты не суди его строго и вообще не лезь к нему. И лучше, когда он в запое, на участок к нему не заходи, официально тебе говорю». «Что?» Зарежет? Зарежет, не зарежет, а заходить не надо. Это было похоже на наказ синей бороды, но я вдруг остановил себя. О чем я думаю? Я приехал сюда поработать, пока хозяйка в отъезде, и она, кажется, что-то такое мне говорила. Когда же я буду более собранным? Тем более поработать, конечно, не получалось. Я писал свою часть заявки на грант, коллеги мои ругались и тоже особенно не напрягались с сочинением — все понимали, что грант все равно не дадут, но начальство требовало подать бумаги, вот мы и стучали по клавишам своих компьютеров, сидя в разных местах. На третий день у нас вдруг вышел довольно убедительный текст, и я вылез на балкон погреться на солнышке. Тут я сообразил, что уже три дня не слышал ничего из-за забора. Соседский участок был пустынен. То есть, конечно, он зарос всякими сорными кустами». В разных местах на нем лежали гнилые доски, чугунные ванны и торчали пнями ржавые железные бочки. Но никакого движения там не было. Я понял, что пока я занимался высокой наукой, вернее, клянчил на нее низкие деньги, у соседа начался запой. Однако из старого дома шел странный прерывистый звук. Какой-то он был тревожный и неприятный, именно от того, что прерывистый. И тут я догадался, что это храп. Сосед храпел, и если уж я слышал это с балкона, представляю, что творилось у него в доме. Но, в конце концов, что мне до него? Когда я пошел гулять к озеру, то встретил одну из дачниц, которая сразу пожаловалась на этот храп. Оказалось, что она слышит его через несколько участков. Тут я не очень поверил. Молодящаяся дачница неодобрительно покачала головой. «Еврей? Оспился! Это очень нехорошо! Еврею так не положено!» Оказалось, что у соседа моего в доме стоял идеальный дистиллятор. Это и объясняло его перманентный алкоголизм. Химические знания он не растерял, точно считал дачником, сколько соли нужно класть в рассол, понимал толк в удобрениях, а починка приборов была как бы хобби. На следующий день я услышал на соседском участке треск. Заинтересовавшись, я опять полез на балкон и всмотрелся вниз и наискосок, как бездушный дрон, производящий разведку — «Действительно, там среди борщевика и высокой травы кто-то бродил. Наверное, это химик в своем безумии ползает туда-сюда на четвереньках. Теперь совет Евсюкова показался мне абсолютно здравым. Соваться туда было совершенно не нужно. Но тут же стало ясно, что что-то тут не то. Храп, или то, что я считал храпом, не прекратился, перешел на какую-то высокую ноту». В этот момент странное существо выскочило из травы и перебежало мусорную полянку. Это была довольно большая собака. Очень большая собака величиной с теленка. «Нет, даже теленок!» «Дачникам же, кажется, запрещено держать скот», — вспомнил я. «Или теперь все можно?» «Очень странный теленок». Но видение пропало, и больше я уже не слышал ни свиста, ни шума, и всякое движение прекратилось. Я вернулся к работе, а потом вдруг заснул, будто компенсируя напряжение этих дней. Проснулся я посреди ночи от яркого лунного света. За забором было опять шумно. Поднявшись на свой наблюдательный балкон, я аккуратно посмотрел вниз. Подо мной на лужайке раскачивались несколько человек. Они были похожи на пьяных, вышедших из пивной, но не в силах расстаться, стоящих на мостовой. Что-то в них ощущалось необычное — И, присмотревшись, я понял, что у них были песьи головы. Ну, то есть какие-то маски с собачьими головами. «Значит, сосед пьет не так уж одиноко», — решил я и отправился спать дальше. Сон мой совместил увиденное с текстом моего бюрократического сочинения. Однако никакой козенщины в этом сне не было. Передо мной возник Евсюков и, подняв назидательно палец, сказал «Как давно известно!» Геракл, охотясь за золоторогой ланью, добрался до страны гипербореев, где обитали люди с пёсьими головами. Диодор Сицилийский сообщал, что с амазонками воевал некий волчий народ. Плиний же пишет, что собаколюди носили в качестве одежды шкуры, общались лаем и жили в горах Индии. «Лучше звать этих людей кинокефалами, а не псоглавцами» и запись о них есть в заявке Александра Македонского на финансирование военного похода в Индию. Однако заявка эта должна быть отклонена, так как не представлен полный список работ соискателей, относящихся к теме, а также отсутствует подробное изложе... Но тут за спиной соседа появились какие-то коровы, быки... В общем, целое стадо, которое принялось везжать совершенно не по коровьи. Я открыл глаза, и оказалось, что уже Утро. Где-то рядом работала бензопила, голова у меня трещала, как после пьянки, что было совсем обидно. Сосед, значит, пьет, а страдаю я. Надо было вновь осмотреть сопредельные территории, что я и сделал, захватив наверх кофейник. Хорошо, что я сразу поставил его на балконный столик, потому что наверняка выронил бы или облился. По соседскому участку скакали зайцы. Нет, я слышал, что зайцы тут бывают, и визиты их неприятны. Ушастые гости объедают яблони и вишни, да так, что гибнут не только саженцы, но и укоренившиеся деревья. Но я видел каких-то неправильных зайцев. Более того, они прыгали в разные стороны так, что ребило в глазах. Их не пугали ни борщевик, ни ржавые арматурные пруты. Главное было в том, что зайцы имели ярко-синий цвет. Я отступил назад, опрокинул плетеный стул и прикрыл глаза — все это выглядело очень нехорошо и напоминало отравление. И добро, если отравление. Отравление можно вылечить, даже если ты случайно наелся спорынии, а вот прочные и продолжительные видения переменят мою жизнь навсегда. Снова подойдя к балконным перилам, я увидел, что зайцев внизу больше нет. Зато у ржавых бочек сидела гигантская рыжая лиса — я малодушно решил, что если леса нормального цвета, то я встал на путь исправления. Поэтому я сел и принялся за кофе. Признаться, руки у меня несколько дрожали. Когда я снова проверил обстановку, то на чужом участке было пусто. Только ветер качал борщевик. Не было слышно и храпа. В обед сосед захрапел снова. Сучья за забором трещали, будто там послась лошадь. Так и вышло, но лошадь была странная, похожая на кентавра. «Нет, не на кентавра, конечно, но какое-то былинное животное. Я вспомнил, что антилопу гну иногда считали прообразом китавраса. Гну имеет странную морду, оснащенную бородкой, и вообще выглядела она слишком необычно в глазах древних путешественников. Я позвонил Евсюкову, но у него, как на грех, было занято. Тогда я оделся и осторожно вышел из дома. Соседская калитка открылась сразу, там не было даже задвижки». Отсюда храб соседа был слышен гораздо сильнее. Теленок, которого я видел раньше, стоял у забора. Голова его была опущена, и он объедал белую смородину. Я осмотрелся. Вроде ничего необычного не было вокруг, но когда я поднял глаза кверху, то обнаружил, что на крыше дома сидит огромная синяя птица. Это была даже не птица, а целый птеродактиль. «Такая клюнет, костей не соберешь». В этот момент кто-то действительно меня клюнул, причем очень больно. У моих ног стояла какая-то курица. Впрочем, нет, это был настоящий петух, только очень странный. Присмотревшись, я понял, что петух этот был ощипан, будто уже приготовлен к супу. При этом определенно он был жив, о чем и сообщил, еще раз прибольно клюнув меня в ногу. За домом пробежал кто-то, пока невидимый. Что-то ухнуло и упало в дальнем углу». Так падает только живое существо, потому что упавшее принялось ворочаться и отряхиваться. В этот момент я чуть не умер от ужаса, потому что меня взяли в захват со спины и, придушив, потащили куда-то. Опомнился я только за калиткой. Рядом стоял Евсюков. «Я тебе что говорил, дубина, а?» Я молчал, отдуваясь. «Я тебе говорил, не ходи сюда, когда у него запой». И вообще не ходи. Даром, что ли, он никого в дом не пускает? Меня просили тебя предупредить. А я, старый дурак, решил, что ты с первого раза не поймешь. И баба твоя наверняка советовала. Мы пошли ко мне. Всю дорогу я молчал, будто примериваясь. Можно ли мне что-то спрашивать? Наконец мы сели за стол, и Евсюков полез в хозяйственный холодильник. Откуда-то он знал, что где лежит. Как-то неприлично подробно он был осведомлен о жизни чужого холодильника. Евсюков выудил оттуда несколько бутылок, посмотрел на них, будто контролер на зайцев, выбрал водку и налил себе и мне по половине стакана. Я выпил водку, как воду, и стал ждать объяснений. «Объяснений тебе? Не будет тебе объяснений. Сам должен понимать, не маленький. Дачная земля — место святое, дачный покой неприкосновенен, а ты полез в чужой мир, к тому же нечеловеческий». «Животный?» «Нечеловеческий, дубина! Хорошо, я тебя оттуда вытащил. Ты заметил, как он храпит?» Я покивал головой, как тут не заметить. «Будить его нельзя. Лучше герцена будить. Впрочем, и герцена не стоит. Вон, а что из этого вышло. Ты понял, что все необычное случается в тот момент, когда он храпит?» «И точно. Так все и было. Все это зверье появлялось одновременно с этим ужасным звуком». Тут до меня начало доходить, что и зайцы-попрыгайцы, и леса-патрикеевна, и псеглавцы-молодцы, все они появлялись, когда сосед спал. Сон разума рождал чудовищ, и они толклись, как в зоопарке, за соседним забором, встречаясь, братаясь и милуясь. У них был замкнутый мир в пределах шестнадцати соток старой академической дачи. Евсюков внимательно смотрел мне в глаза. «Дошло, кажется». «Вижу, понял». «Понял, да. Не все кончено». Я спросил про Китавраса. «Нет, это не Китаврас, а Катаблепас. Несколько букв, а сколько разницы?» «Катаблепас» значит «смотрящий вниз». Он жил в Африке и был очень опасен. Но не рогами и копытами, только взглядом. «Ты плиния читал, ученый человек?» В этот момент Евсюков стал похож на персонажа моего сна — и точно так же, как и во сне, продолжил. «Так вот, у Плиния в естественной истории есть предупреждение о том, что нельзя смотреть ему в глаза, иначе помрешь. Чем-то он этим похож на Василиска. Одни говорили, что он плюется огнем, другие, что его дыхание отравлено. Так или иначе, экспериментировать тебе не стоило. Именно поэтому я тебя оттуда утащил. Про Ката Блепаса теперь я тоже понял. Петух этот еще... И тут я вспомнил, откуда я помню этого петуха. Это его философ выдавал за человека, но человек в этом странном мире был один. Я так и сказал Евсюкову, но он только покачал головой. «Нет, на том участке никакого человека. Там вообще ничего человеческого нет, кроме таблички с номером. Да и то я не уверен». «А кто ж этот химик, чей сон все это порождает?» Евсюков многозначительно посмотрел на меня и сделал движение открытой ладонью, будто говоря «ну, ну же, понял ведь, только сам себе признаться не можешь».